Глава шестая. Я все еще не смыла краску с волос и с мазохистским упорством продолжала мучить свои глаза цветными лезами которые успела снова надеть перед тем, как покинуть Сережину машину. Зачем мне этот маскарад? И сама не знаю. Иногда мои действия определяют не рассудок, а инстинкт. Вероятность того, что он когда-нибудь сможет меня подвести, практически сводится к нулю. — Я с тобой, — заявил Сергей категорично, — или ты отсюда не выйдешь. Бросив на него недоуменный взгляд, я позволила открыть мне дверцу. — Я отлично справлюсь сама. Мой тон не терпел возражений он безнадежно махнул рукой покачав головой неужели ты не понимаешь что я за тебя переживаю возмутился сергей мне даже стало его немного жаль и во мне зрела готовность протестовать из за возникшего вдруг едва уловимого чувства дежавю будто я просматривала давно под ролик а Сережа выступал в качестве киномеханика, который то и дело его прокручивал Преодолевая расстояние от его джипа до Владькиного подъезда, я уже раскаивалась в том, что поспешил объявить ему о суверенитете, поставив во главу угла собственные эмоции. Пожалуй, Сергей пригодился бы мне сейчас для проведения отвлекающего маневра. Вряд ли старушка вторично заглотнет наживку, принимая меня за приходящую горничную. А выводить ее из игры силовыми методами мне бы не хотелось. Но нет у меня сноровки для драк с пенсионерами. У дверей Самойловского дома я остолбенела от свалившейся на меня нежданно-негаданной удачи. В фигуре, которая возникла на горизонте, я узнала мою недавнюю знакомую одной проблемой становилась меньше не придется терять времени на поиски регины кое что в нашем разговоре оставалось для меня неясным в частности чем свиридов по ее мнению шантажирует миссис визаж я мысленно поздравила себя с тем что не сменила имидж несмотря на то что ощущение на глазном дне Оставляли желать лучшего. Хотя я еще ни разу не съездила этим летом на пляж, в глаза мне словно горсть колючего песка насыпали. Я не могла понять, то ли это следствие недосыпания, то ли линзы мне попались с дефектом. Я была наслышана об ужасных кератитах, язвах роговицы и в ближайшие мои планы совсем не входила потеря зрения. По своей природе я вообще темноту не люблю, поэтому я вовсю ругала Светку за линзы. но надо же было найти виноватого. — Привет! — обратилась я к Регине, радостно улыбаясь, словно при встрече с долгожданной подругой. Едва ли кто-нибудь обвинил бы меня в неискренности. Я и в самом деле пришла в неописуемый восторг, когда заметила ее на тротуаре. А она вздрогнула от неожиданности. Было видно, как ей неприятно, что я здесь на нее наткнулась. Это вполне можно было отнести насчет комплексов, связанных с ее работой. — Здравствуйте, вы тоже к Ангелине Михайловне? — смутилась Регина. Меня покоробил ее под тон, но я решила не показывать вида. — Да, — соврала я. — Безотлагательные дела, а вы уже от нее? Она кивнула в знак согласия. Ее только что Сверидов увез. Поторопитесь, может быть, еще в офисе ее застанете. — Как обидно! — продолжала я разыгрывать пьесу. — А вам куда? Вас подвести а, Региночка? Не стесняйтесь! Я показала ей жестом в сторону джипа. Серега поджидал меня метрах в пяти она отказалась и я предложила проводить ее до остановки хотите в кафетерий зайдем посплетничаем спросила я вы любите пирожные очень слабо улыбнулась регина мне совсем не понравился ее взгляд было в нем что то тревожное то что я не могла определить словами несмотря на мою разговорчивость знаете что — Давайте встретимся через час тут, за углом, — вызвалась она с нескрываемым энтузиазмом, который, должна признаться, меня порядком удивил. — Региночка, мы с вами не знакомы толком, — выразила я свое сожаление. — Действительно, — согласилась она и протянула мне визитку, где я прочитала, — Регина Шаганова. Я порылась в сумочке и расстроилась, так как не нашла там своей визитки. «Видно, дома оставила», — сказала я. «Вечная моя рассеянность». Я дождалась, пока Регина уехала на автобусе, и только тогда вернулась во двор. Джип Сергея стоял на том же месте. Я сделала ему знак, что, мол, все в порядке, и скрылась за подъездной дверью. И мне опять повезло, будто жильцы этого дома послушались моего совета, и дверь мне открыла охранник Валера из офиса Самойловой. — Да, Геркулес, значит, тебя понизили, — удовлетворенно отметила я. — Презвимся на сей счет? Валера меня, разумеется, не узнал. — Да где ему? Он рассмотреть-то меня толком не успел, получив ошеломляющий удар в челюсть. Охранник рассверепел, его лоснящееся жиром лицо побагровело. Я ему посочувствовала, но в избежание удара с его стороны вынуждена была свалить его с ног к моим фирменным профессиональным приемам. Опасаясь, что шум, с каким Валера упал на пол, привлечет к себе внимание, я решила поторопиться и ударила его в последний раз, отключив минут на сорок потом схватила за ноги отволокла в сторону подвала тебе бы валира на диету мысленно дала я ему последний совет прежде чем нагрянуть в гости к самойловой конечно я могла бы потратить вдвое меньше времени чтобы вывести его из строя проделать эту операцию на ином уровне филигранно безболезненно но у меня возникло непреодолимое желание отыграться на нем за амбалов свиридова так как я подозревала, что он тоже принадлежит к их числу, хотя и не участвовал лично в моем похищении, а голова у меня по-прежнему еще побаливала. С человеческой точки зрения мне было его немного жаль, не люблю делать людям больно, я даже слегка раскаивалась, в только что изображенной мною фигуре высшего пилотажа на поле брани, но и извиняла себя одновременно. Ведь Валеру никто не заставлял связываться со свиридовым и отравлять жизнь честным и порядочным гражданам родного Тарасова. Вызвало удивление, что Самойлова не потрудилась сменить замок, и ключи снова подошли. Может, не успела? Или слишком понадеялась на своего тупоголового охранника? Теперь у меня появилась возможность осмотреть квартиру более детально. Обставлена она была, ничего не скажешь, шикарно. Мебель в стиле рококо, я бы его так определила. А какая склонность к белому цвету? Претензий на роскошь это не назовешь? Интересно, Ангелина дизайнера нанимала или сама старалась? Более всего меня поразил ослепительно белый рояль в центре гостиной. Никогда бы не подумала, что Самойлова увлекается классической музыкой. Только как можно существовать среди такой помпы? Я бы на месте Владика прописалась на работе. Вдруг что-нибудь случайно разобьешь? Или сломаешь. Несмотря на огромный метраж квартиры, повернуться было негде. Ощущение такое, что находишься в фарфоровой шкатулке. Однако о вкусах не спорят. Видимо, так Самойлова представляет себе умение жить на широкую ногу. Я уселась в огромное мягкое кресло, выдержанное тоже в светлых тонах и облокотилась на высокую спинку позволив своим мышцам расслабиться господи как хорошо только бы не уснуть а вот и исеев мой взгляд упал на странное сооружение выполненное все в той же замыслововато фигурной манере и водружное на столик отделанный скульптурным орнаментом — Это что, антикварная редкость? — Владик ничего мне об этом сейфе не говорил. — Наверное, он здесь просто так, для создания антуража. Я встала с кресла и подошла поближе. — Простоватый, — отметила я, — но конструкция новая. Замок без движущихся частей не высверлить и не выбить. Может, ключ поискать? пустая лишняя трата времени. Я достала из пакета набор отмычек. Через пять минут хранилище распахнуло передо мной свою ненадежную дверь. И что я там увидела? Две пачки крупных банкнот и, конечно, никакого алмаза. Как я и предположила, сейф носил характер отвлекающий. Зачем мне чужие деньги? Спросила я себя и аккуратно вернула дверь с замком в прежнее положение. Потом я методично обследовала все вокруг и не смогла обнаружить ничего заслуживающего внимания. Наконец добралась до последней спальни. Здесь обстановка оказалась попроще. Меблировка из орехового дерева. Круглое огромное зеркало на двуспальной кровати в темно-коричневой раме отражало блики неяркого света. Я залюбовалась бельгийским бельем из натурального шелка и потрогала его на ощупь. Ткань ласково струилась между пальцев. Давно мечтала о таком комплекте, но никак не могла выкроить на это триста баксов. Звонок в дверь вывел меня из состояния цепенения. Я шарахнулась в сторону от экрана телевизора, когда он внезапно включился, и на нем появилась моя дорогая Регина. «Так, значит, не я одна балуюсь электронными игрушками», — заключила я. «И миссис Визаж отдает дань моде». Впрочем, здесь нет ничего удивительного, если учитывать ее состояние, выраженное в денежном эквиваленте. И то, что еще три года назад в России уже было создано более тридцати компаний-разработчиков и продавцов спецтехники. Куда деваться безработному инженеру? Регина позвонила опять. И выражение лица у нее было через сосредоточенным. Что ей здесь понадобилось? Знает же, что хозяйка давно отчалила. И тут меня осенило. Неужели возвращаются свириды в Самойловой? А она их слегка опередила. — Поторапливайся, — приказал мне внутренний голос. Я подавила в себе искушение рассмотреть, как устроен видеоглазок. Регина ушла, и экран автоматически погас. Мне понадобилось пара секунд, чтобы вскрыть этот навороченный сейф с цифровым замком. Моей особой заслуги здесь не было, так как действовал я по подсказке Владика, руководствуясь подсмотренным им кодом. Но не было границ моему разочарованию. Никакого свертка или коробочки мне обнаружить не удалось. И, соответственно, никакого голубого бриллианта, ни подвески, ни кулона. А этот сейф оставался моей последней надеждой. Неужели Владик солгал? При этой мысли у меня внутри все как-то похолодело. Я снова кинулась обыскивать сейф. Есть! Я извлекла на свет Божий небольших размеров шкатулку. Открыла. И что же я увидела? Женские украшения, дорогие, конечно. Пару колец с бриллиантами, серьги, жемчужное жерелье. Я порылась в драгоценностях, но голубой бриллиант, если он и был здесь когда-нибудь, испарился, как утренняя роса. Ситуация, в которую я попала, все больше переставала мне нравиться. В глубине всякой груди есть своя змея. Зловеще напомнил мне внутренний голос слова Казьмы Пруткова, которого я в часы короткого досуга иногда любила перечитывать. И невольно вообразила Владика в виде питона с человеческой головой, почувствовав, как мое сердце забилось чаще. Я бы назвала это симптомом здорового инстинкта самосохранения. Овладев собой... Я продолжила обследовать сейф и наткнулась на старую потертую папку. В таких бесцветных папках с завязками в былые времена хранили уголовные дела. Папка была в пыли, видимо, Ангелина давно ее не открывала. Из нее на пол выпала фотография. Я обратила внимание на то, что она черно-белая. Решив, что скрыть свое посещение мне все равно не удастся, я удобно устроилась в Самойловской постели на вожделенных мною шелках и приступила к рассмотрению снимков. В основном они были цветными, хотя и не самыми новыми. На них преобладало изображение Самойловой в различных ракурсах. Значительная часть, видимо, была сделана специалистами, так как Ангелина выглядела на них гораздо стройнее, чем в жизни. Вообще, я заметила, что она очень фотогенична. Здесь же я обнаружила фотографии Владика и несколько семейных снимков. Родители Ангелины или ее одноклассников на них я не нашла, как не старалась. Несмотря на то, что внутренний голос продолжал меня подгонять, я никак не могла оторваться от созерцания этого фотоархива. Что я стремилась разыскать? Пожалуй, на этот вопрос я бы ответить не смогла. Затем мне в руки попал конверт с каким-то письмом. Он оказался очень красочным, с множеством марок, Такие обычно приходят из-за границы. Обратный адрес — Германия. Я перевернула его. На штемпеле значился «Ганновер». Я даже успела пожалеть, что не владею немецким и не читаю в подлиннике Гёте. Но когда я вытащила из конверта листок бумаги, обнаружилось, что он исписан русскими буквами, ровным, ну, правда, мелким мужским почерком. Эта весточка от Андрея меня заинтриговала. В целом смысл письма сводился к тому, что брат сообщал Ангелине о том, как процветает его иностранный бизнес, о валютных счетах и банковских операциях. Во всем этом я не очень-то разбираюсь и поэтому читала с удвоенным вниманием. Поистине неизгладимое впечатление на меня произвел по скриптам, поэтому я его цитирую дословно. Мне очень жаль, что по моей вине ты всему этому подверглась. Уверен, что год в тюрьме показался тебе адом, но, надеюсь, ты согласишься, что я старался как мог помочь тебе о нем забыть. Не знаю, сумеешь ли ты когда-нибудь меня простить. Но мне кажется, я сделала все, что в моих силах, чтобы твоя сегодняшняя жизнь была устроена наилучшим образом. Андрей Кустарин Эти строки показались мне шедевром эпистолярного жанра. Я почти получила ответ на вопрос, как связаны Самойлова, Кустарин, Сахнов и Стрижевский. В моем мозгу словно что-то щелкнуло. Конечно, если Ангелина связана с уголовным миром, то кустарин и подавно. Оставалось только найти этому подтверждение. А не он ли похитил бриллиант из немецкого музея? Закралась крамольная мысль. Или перекупил? Теперь я могла с полной уверенностью считать, что Регина сказала мне правду. Понятно, чем Юра может шантажировать королеву Тарасовской косметики. Наша дама из высшего света не хочет, чтобы кто-нибудь узнал о ее проблемах в Кургане. Только все равно она меня удивляла. С ее-то деньгами? Да какое ей до всех дело? Кто бы мог подумать, что Самойлову так заботит ее репутация? — Называется «Век живи, век учись». Но, с другой стороны, видимо, свиридов ее все-таки устраивает. Не стала бы она его из-за такой мелочи терпеть, если бы не хотела. Ладно. Пора собираться. Я сунула письмо в пакет, вдруг пригодится и красивую поздравительную открытку сестренке от братика с Уральской Родины тоже. Потом быстренько сложила фотографии обратно в папку и подняла с пола черно-белый снимок, о котором я как-то забыла в пылу своих открытий. Я повертела его в руках. Сомнений не оставалось. На ней тоже был запечатлен кустарин. Только выглядел он помоложе. Не как на семейных снимках. — И стрижка другая, — усмехнулась я. Такие портреты обычно расклеивают на доске объявлений. Под рубрикой «Разыскивается опасный преступник». Я нащупала на обратной стороне следы клея, как будто фотографию откуда-то выдрали. — Откуда-то? Татьяна, ты меня изумляешь! — вновь заговорил мой внутренний голос. Из уголовного дела, конечно. На снимке стояла дата 88 год. Да, за десять лет Андрюша здорово приподнялся, заметила я. Эту фотокарточку я отправила вслед за письмом с открыткой. Я ощутила жгучее желание метнуть волшебной косточки, но в вкорне его подавила. Итак, слишком долго здесь проторчала. Пора и хаос. К тому же Регина может меня заждаться. Я закрыла сейф и опрометю в коридор. Там я извлекла кассету, которую искусно спрятала в свой первый визит. Интересно, почему эта квартира тогда так меня поразила? Я засомневалась на мгновение, надо ли оставлять здесь аппаратуру. Но потом все-таки пришла к выводу, что да, надо и вставила в плеер новую кассету может конечно и не пригодится ну да ладно лучше уж перестраховаться особенно когда дело имеешь со свиридовым как успехи спросил сергей когда я закрыла за собой дверцу джипа пятьдесят на пятьдесят не стала я ничего скрывать однако ситуация мне еще нужно было обдумать какая то получалась с этим камешком неувязка может и владик на руку нечист. а что если он спрячет бриллиант в моей столь тщательно охраняемой квартире лучшего убежища не придумаешь тогда это вполне объясняет почему свиридов с ангелиной за ним охотятся почему у тебя такое лицо — забеспокоился Сергей. — Мне абсолютно не понравилось, что он может читать мои мысли. — Да так. Кажется, появились некоторые осложнения, — сказала я в ответ, не желая вдаваться в подробности. — Серьезное? — осведомился он. Тогда я набросилась на него с пространной тирадой о том, что мои дела его не касаются. — Конечно, — нахмурился Серега, — я у тебя тут в шофера подвязался. Платить будешь, хозяйка, деревянными или в валюте? Пришлось еще извиняться. Страсть, как не люблю этого. Сергей подбросил меня к кафе, где меня должна была ждать Регина. Я огляделась, но никого из знакомых не обнаружила. Интересно, сколько она собирается тянуть время? Меня отчаянно клонило в сон, поэтому, заказав порцию мороженого и чашку кофе, Я подумала, жаль, что нет молочного коктейля. С детства люблю его. Но в последние годы он стал мне попадаться все реже. — Ага, ври больше, — заметил внутренний голос. — С возрастом, Танечка, ты стала предпочитать напитки покрепче. Наконец Регина соизволила появиться. Как всегда, она выглядела восхитительно. — Пожалуй, я сравнила бы ее с какой-нибудь из греческих граций. — Я заставила вас ждать? — спросила она. — Прошу прощения. — Ничего страшного, — ответила я ей в тон. Говорила Регина как-то уж очень строго и внешне напоминала учительницу. На ней опять было черное платье, и мне невольно подумалось, уж не в трауре ли она. Я прогнала эти мысли, и ведь ясно, как божий день, если Регина Шаганова о чем-то искорбит что она зря по пять раз на дню к Самойловой захаживает. Вряд ли Ангелина ее все время приглашает в свои королевские апартаменты. Регина тоже заказала мороженое, как и я. А потом купили мы по Волге фирменному тарасовскому пирожному. «Я всем настроение испортила», — начала она разговор. «Это такие глупости?» «О чем вы?» «Я ее и в самом деле не поняла». «О том вечере. Вы, наверное, бы знает что обо мне подумали». «Я такого наговорила», — воскликнула она. Искренность прибавила Регине раскованности. И она стала похожа на живого человека, а не на изумительную прекрасную куклу. — Ангелина Михайловна столько для меня сделала, а я такая неблагодарная, — продолжала она. — Не знаю, что на меня тогда нашло. хандра наверное. Я и сама не заметила, как мои брови поползли вверх. — Что это с ней? — недоумевала я. — Что, ее уже обработали? Неужели на презентации меня все-таки засекли? А я-то, глупая, так полагалась на Светкина искусство. — Я очень рада, что у вас все в порядке, — заверила я ее. — Вот это-то меня и мучает, — сказала Регина и, видя мои удивленные глаза, объяснила. — Это у нее трудности. — Прямо не верится, — заметила я и, отломив ложечкой самый лакомый кусочек, отправила его в рот, смакуя слегка горьковатый вкус шоколадного крема. А потом поинтересовалась — в бизнесе? Моё любопытство не могло показаться подозрительным, так как я лицо тоже заинтересованное, раз в самой волской фирме работаю. Только я была уже почти уверена, что Регина знает на все сто процентов, что к цирце и выпуску косметики я никакого отношения не имею. И что бизнес мой совсем иного рода. Так какие же цели она преследует? Однако, несмотря ни на что, я продолжала разыгрывать из себя менеджера по рекламе. — Нет, ну что вы! — воскликнула она. «Конечно, в личной жизни!» Я едва не поперхнулась. «Что вы говорите?» Даже удивление изображать не пришлось. Оно было у меня на лице написано. Ее муж такое ничтожество! Я насторожилась. Впервые речь зашла о моем клиенте. Я слышала, он врач. — осторожно заметила я. — Не знаю, врач он или не врач, но Ангелина его полностью содержит, а он то гуляет, то ее обворовывает начала возмущаться Регина. — Просто не представляете, что такая женщина могла в нем найти. Да у него за душой, как у бомжа, ничего нет, кроме пустой бутылки. — Неужели он и деньги кратет? — изумилась я. — Да, и деньги, и все, что под руку попадется, и пьет, между прочим. А сейчас ее благоверный, кажется, стащил что-то из ее украшений, продал, наверное, и живет у какой-то бабы. Мне захотелось выплеснуть на Регину горячий кофе из чашки. — Взбодриться тебе надо было, вот и взбодрилась, — подумала я. — Только держи свои нервы под контролем. — А откуда вы все это знаете? — спросила я невозмутимо. То — То-то и оно, что она сама мне рассказала, — продолжала негодовать Регина. — Представляете, до какого состояния он ее довел? Мне снова было о чем поразмыслить, и когда Сергей отвозил меня на станцию техобслуживания, где мне сегодня обязались вернуть мою девятку, как новенькую, я всю дорогу молчала. Он не лез ко мне с расспросами, понял, что бесполезно. Я опять решила использовать высшие силы, чтобы разобраться в том, что мне сказала Регина. Благая, и чехольчик с косточками я с собой прихватила. Это вам не зонтик. Интуиция мне подсказывала, что от ее слов веяло фальшью. И пусть Серега будет надо мной насмехаться. Судьба отвечала мне цифрами 21 плюс 33 плюс 8. Я поднапрягла память. Сомнений не было. Я помнила текст из древней книги до последней запятой. Если при разговоре с вами, оправдываясь, Она скажет, что это всего лишь вымысел? Не верьте. Это самый настоящий вымысел. Весы моего доверия все больше склонялись в сторону Владика. Я немного успокоилась и заснула на несколько минут. — Эх ты, прорицательница! — услышала я сквозь сон нежный голос Сергея. Наконец я оказалась за рулем своей любимой машины. Правда, пришлось расстаться с Сережей, зато я обрела прежнюю независимость и полную свободу передвижения. Хорошо, конечно, когда у тебя есть преданный друг, но еще лучше, когда изредка ты можешь себе позволить побыть наедине с собственными мыслями. Спать мне хотелось хронически. Но выспаться так и не удалось. Я надеялась как можно быстрее добраться до дома, чтобы восстановить в памяти по минутам часы ночного бдения. Может, запрограммировать себя на пробуждение и поспать, ну, скажем, минут двадцать, как Штирлиц, — подумала я. И в этот момент чуть не врезалась в столб. — Ну что, радистка Кэт, допрыгалась? — съязвил внутренний голос. Едва удалось вырулить с обочины, как в нескольких метрах от меня из правого ряда на бешеной скорости вылетела знакомая иномарка. — Ага, значит, мой визит не остался незамеченным, — констатировала я. — Повторяйтесь, Юрий Михайлович, фантазии на новый трюк не хватает, а все туда же. Строите себя, супермена, и когда вы только оставите меня в покое? Из-под задних колес свиридовской Ауди посыпалась каменным дождем ненавистная мне щебенка, попадая со стуком прямо в крылья моей машины. Несколько булыжников угодили в лобовое стекло. Бедная ласточка, невольно вздохнула я. Не люблю, когда над моей девяткой издеваются. И как только я с ней в разлуке целый день провела, не представляю даже. Юрий Михайлович, не изменяя себе, нахально пошел на обгон. — Ну вот, здрасте! — разозлилась я. — Пуганные мы уже. На колымагах не разъезжаем. Уже все стекла противоударные, типа триплекс, не возьмешь. Хотя где уж нам до да вашего катафалка? И в этот момент судьба в очередной раз пошутила. Я вообще заметила, что юмор у нее дурацкий, как у моего внутреннего голоса. Дорожный гравий превратил стекла моей машины в покрытый мелкими трещинами кошмар. Я едва не обрезалась, когда выдавливала его ладонью. Не знаю, как и до дома-то добралась. Сверетов мгновенно исчез из моего поля зрения, будто его и не было. Предыдущая встреча с ним в итоге закончилась для меня головной болью. Теперь я боялась, как бы и вовсе не остаться без головы. А вдруг стрельбу начнет? С такими-то издержками своей работы я, конечно, мирилась, но никогда их не приветствовала. Ну, не имею я привычки быть послушной девочкой. Ну, что тут поделаешь? А Юрий Михайлович эту мою особенность никак для себя не уяснит. Моему умозаключение прервал звонок по сотовому. — Привет, ведьма! — услышал я знакомый голос своего однокурсника. Только теперь звонил не Сергей, а Славка Киреев. С ним я познакомилась еще до того, как Серега перешел в мою группу. — Здорово, Слав, обожаю комплименты! — обрадовалась я. — Ничего себе комплимент! Другая бы на твоем месте обиделась! — со смехом выговорила Славка. — На правду не обижаемся! — заверила я его. Внезапно Славка заговорил серьезно. — У него всегда так без всяких переходов. За это я его и люблю. Умница, майор! Славка Киреев! Бывает и в органах мужики нормальные. Хочу с тобой новостью поделиться, — начал он. Что-нибудь случилось? — насторожилась я. Ну, смотря как расценивать. — Ну, не тайми, говори быстрее, — воскликнула я. Мне только еще других неприятностей не хватает. С одним свиридовым не знаю, как управиться. — На твою подпольную квартиру напали. — Что? — крикнул я в трубку. — Да не ори ты так! — попробовал меня вразумить Славка. — Сигнал на пункт пришел. Вот я и помчался тебя спасать. Хоть какой-то повод для свидания. Только меня в управлении видели. — Ты можешь хоть на минуту прекратить отпускать свои шуточки? — спросила я раздраженно. Меня так взволновало это сообщение, что я даже про сигареты забыла. А ведь приобрела новую пачку недалеко от кафе, где с Региной общались. Так, пожалуй, вовсе курить брошу. У меня есть странная особенность. Когда я нервничаю, в сигаретах не нуждаюсь. Я вообще о них не помню, как, впрочем, и обо всем остальном, кроме доминанты А я и не шучу, — сказал он невозмутимо представляешь как ты меня разочаровала поселив у себя этого квартиранта по его тону я поняла что с владиком все в порядке и смогла все таки закурить открыв настстежь все окна в машине лучше пусть уж сквозняк чем эта духота невыносимая так его не треснули все же спросила я никогда не мешает убедиться что новости хорошие. — Нет, — успокоил Слава. — Только вот договаривай, — велела я. Он утверждает, что кто-то пытался ломиться в квартиру, а я в его словах очень сомневаюсь. Странный он какой-то. На твоем месте я бы ему не очень-то доверял. Представляешь, прогонять зазря чуть ли не взвод омоновцев. Перед ребятами неудобно. «Ты в этом на все сто уверен?» — не унималась я. «Неужели Регина права?» И Самойлов держит меня за круглую дуру. «Хороша ведьма. Не видит, что творится у нее под носом и сражается с ветряными мельницами». Я имела в виду Сверидова с Ангелиной. «На девяносто девять!» — настаивал Славка. Я поразилась, до да чего солидарны мои однокурсники в оценке Владика Самойлова. Можно подумать, что они сговорились. — А если мне специальность сменить? — нашла я выход из положения. — Пойти, скажем, в профессиональные гадалки. — Стоп! — скомандовал я себе. — Так я неизвестно, до чего еще додумаюсь. — Например, до того, что Владик сам себя слегка придушил, — предположил мой внутренний голос и прямиком в карете скорой помощи отправишься в палату номер шесть. Я решила, что так и в самом деле можно свихнуться, если все время прислушиваться к внутреннему голосу. Однако сочла вполне здраво и другую мысль. А что если у Владика есть сообщник, и он помог ему разыграть покушение на свою персону? Но целостные картины все-таки не складывалось. Пусть Владик украл бриллиант и обвел меня вокруг пальца, но тогда к чему все эти угрозы Сверидова? Переступив порог своей крепости, я задала Владику вопрос, который всю дорогу вертелся у меня на языке. Зачем тебе понадобилось инсценировать нападение? Выглядел он довольно глупо, видимо, и не ожидая от меня подобной постановки вопроса. Я действительно его не понимала, и это меня тревожило.